Глава двадцать пятая. Финал. Снаружи пирамиды вспыхнул свет, и из него вышел Ниэль. Он огляделся, заметил вдали чудика, рядом с которым стояли Филиника, Элика и Микки, и направился в их сторону по освещенному лунами плато. «Ну как?» — спросил Ниэль, подойдя к ним. «Там был дедушка Реймс. Он дал мне шиху, и я...» Микки принялась радостно рассказывать историю, но под конец заметно погрустнела. Ее расстроило внезапное исчезновение старика. «Главное, ты получила то, что должна была», — кивнул довольный Ниэль. Филиника и Элика скрыли, что получили в пирамиде, и ограничились о своем приключении парой фраз. Ниэль не стал настаивать. Они отошли подальше и устроили небольшой пикник, дожидаясь Крима. «Ниэль», — прошептала Элика сев рядом. Микки в это время куда-то убежала с Филиникой. С Микки что-то не так, я чувствую. И реакция того старика слишком странная. Микки сказала, что он сильно испугался, когда она приняла наследие. Она думает, что Рейм смог что-то увидеть в ее глазах. Я знаю, что он успел что-то сказать Филинике перед тем, как исчез, но она не призналась, что именно. На одном дыхании выложила Элика. Хм, не Эль глубоко задумался. Что может быть не так с Микки? Да и вообще... Многовато странностей вокруг. Нужно хорошенько проанализировать все произошедшие события. Я что-то явно упускаю, но что именно? Давай пока будем наблюдать за ней. Если с Микки что-то не так, то мы поможем ей, по-другому никак. Что именно дал тебе тот старик? Спросил Ниэль, не выдержав. Он знал, что некрасиво лезть в чужие дела, но ему было некомфортно осознавать, что он чего-то не знает. Элика задержала взгляд на его лице и сказала... Он поделился со мной историей. Не знаю, правда это или нет, но по его словам... Элика коротко пересказала легенду об элите и падении расы небесного контроля. Нель, похоже, я такая же, как и элита. Я вижу правду, вижу истинные намерения людей, вижу то, что не видят другие. Я знаю, что тебе очень любопытно, как я заметила невидимку сегодня утром. Я просто видела его. Я только владык плохо вижу, они слишком сильные». «Мои глаза никак не реагируют на умника владык и на тебя, а после пробуждения и мики стала для меня закрытой». «Почему так?» Элика высказала все, что ее тревожило. Она доверяла лишь ему, тому, кто в момент опасности закрыл ее своим телом, рискуя жизнью. «Как раса Элита называется?» — спросил Неэль, доставая из кольца список Ренна. «Раса Детей Времени или Раса Света, их по-разному называют», — отозвалась Элика. Неэль помнил такую расу, но хотел перепроверить. Вдруг память его обманывает. Он внимательно посмотрел на список и замер. «Девятое место списка Риона. Раса Детей Времени». Медленно проговорил он. Они замолчали. «Я одного не понимаю. Наконец заговорил Неэль: Вот ты же не пробудила пока родословную. Почему ты можешь видеть правду и невидимок?» «Все просто», — легко улыбнулась Элика. Некоторые родословные начинают проявлять себя до пробуждения, а уже во время него они раскрывают свою силу. Я слышала, что с расой Титанов так. Может, и с моей тоже. Это объясняет, почему папа был так рад меня отправить из коалиции, ведь если станет известна моя родословная, то. Элика не договорила, печально глядя на горизонт. А Элита предала брата Титана, пробормотал Неэль. Они вновь замолчали. «Я тебе тогда не стал говорить, потому что твой отец был рядом. Я пробудил расу кошмара, а Микки — расу небесного контроля». «Вот, значит, как». Элика улыбнулась краешками губ. «Мы с Микки тебя обошли, хотя номер в списке не сильно важен, особенно для рас, которые стоят в нем рядом. Я, кстати, слышала про кошмаров. Дедушка, помню, рассказывал. Говорят, что они были очень красивые и очаровательные, как севы. И что кошмару всегда хотелось верить». «Они легко заключали договора и отлично общались с людьми. Это правда?» Девочка с любопытством окинула Нееля взглядом. «Ну, он задумался. Пока у меня не возникало проблем с переговорами. Так что, может, и правда. Равенна вон сразу за мной пошла, хотя там у нее особый случай. Люди из ямы на многое готовы пойти, чтобы выбраться оттуда. С Тепей и Жекала я хорошо общался». Вот они, по идее, должны меня презирать, как выскочку из черни. Не знаю, может, они просто люди хорошие. Нель говорил больше с собой, чем с Эликой, обдумывая все. А вообще странно все это. В этом городке на краю республики появилось столько особенных личностей. Та же Фелиника со своим глазом. Ты в десятку списков входишь, Мики, да даже я. Будто что-то притягивает в это место особенных людей, тебе не кажется? Нель повернул голову к Элике, та задумалась. «Не знаю». Она покачала головой, мило улыбнулась и подмигнула ему. «Мне только семь, я не хочу думать о таких сложных вещах». Тот в ответ усмехнулся и кивнул. Нель, смотри, что я нашла!» — раздался веселый голос Микки. Она подбежала к нему и показала пушистого черного зверька, дрожащего у нее в ладошках. «Можно мне его оставить?» «Пожалуйста!» — Микки умоляюще посмотрела на Неэля. «Конечно». Нель попытался погладить зверька и едва успел отдернуть руку. Тот с угрозой щелкнул зубами. «Нехорошо, Куся! Ты не должен кусаться, это очень плохо!» — воскликнула Микки. Нелю на миг показалось, что она снова с чудиком заговорила. Весело переговариваясь, они ждали окончания борьбы за наследие. Наконец, из пирамиды вышел Крим, весь в ранах и ужасно злой. «Тупая кукла!» — воскликнул он, подойдя к группе. «Ее невозможно победить! Что за испытание такое?» «Ты про куклу зеркального отражения?» Вкрадчиво поинтересовался Ниэль. «Да, про это создание демонов. Ее просто не воз...» «Стоп. А ты откуда полное название знаешь?» Подозрительно спросил Крим. «Когда я после трудного и очень опасного сражения победил ее, то вошел в арку Перехода. Ну, ты знаешь, которая между этажами людей переносит. Темная такая, в нее входишь и...» «Дальше», — процедил Крим, перебив Ниэля. «А, ну да, ты должен про это знать». Так вот, там была комната и большая каменная штука. На ней было написано название куклы. Неэль старательно разглядывал свой ноготь и усилием воли сдерживал смех. Крим завис. «Как?» — выдавил он. «Да там совсем просто было». Легкомысленно махнул рукой Неэль. «Задание для дураков. Я проткнул себе локоть, и кукла повторила за мной и разрушила свой кристалл. А потом я ей глаз выколол раненой рукой». Неэль широко улыбнулся, не сдержавшись. Крим же с досадой простана сел на землю и схватился за волосы. «Да ладно тебе!» Нель по-дружески похлопал Крима по руке. «С кем не бывает!» Крим пробормотал что-то невразумительное в ответ и уставился на пирамиду. Они решили подождать еще немного, чтобы глянуть, чем все закончится. Рядом с чудиком каждый в группе чувствовал себя в полной безопасности. Под утро на вершине пирамиды вспыхнул яркий свет, освещая все вокруг. Земля затряслась. Под взглядами тех, кто решил остаться, черная пирамида разрушалась, превращаясь в груду обломков. Когда свет потух, а пыль осела, все увидели 10 абсолютов. Нера Роза, Эдну Долга, Нгози Арт, людей из клана Ракта, клана Канасу и из Федерации Шелкового Тюльпана. Еще неэль заметил дядю Йозеса, оставшихся троих он не знал. Среди них больше всех выделялся Нера. Он гордо стоял на палубе крупного летающего корабля с многочисленными раскрытыми парусами. Рядом стояли шула и шрам, а девушка-владыка гуляла по судну с интересом, оглядывая его. «Это же один из потерянных древних артефактов полета!» — прищурившись, пробормотал Крим. У Эдны в руках был круглый щит со встроенными драгоценными камнями, а у представителя Юкхи — корона из розоватого металла. Неэль обратил внимание на ангозе, В руках она держала скипетр, а позади нее стояло пятеро кукол в белых балахонах с накинутыми капюшонами. Неэль, только благодаря помощнику узнал, что это куклы. Люди из Египта должны были собрать самый большой куш. Длиннопалые были рабами расы небесного контроля, а значит, тоже раньше жили в Великом Египте. Сделал он вывод. «Есть недовольные?» — спросил Неро, оглядывая всех вокруг. «Я думаю, что каждый получил весьма ценные артефакты». Давайте останемся при своем и разойдемся мирно. Как скажете? Согласна. Первый высказался Сунгози. Согласен. Ответы следовали один за другим. Самым грустным выглядел дядя Йозаса. Он печально разглядывал небольшое красное колечко. Нель, прошептала Микки, то колечко будет очень полезно для меня. Это артефакт нашей расы. Нель кивнул, прикидывая, что сможет предложить взамен. Когда все уже хотели разойтись, внезапно раздался радостный голос. «Ха-ха-ха, братец, какой же ты молодец!» В небе появился мужчина, стоящий на черном шаре. Высокий, худой, с длинными руками и ногами и с эксцентричным вытянутым лицом. В каждом глазу у него было по два черных зрачка, а радужки и вовсе отсутствовали. Он поднял руки вверх и снова рассмеялся. Нера Роза сильно побледнел, и его затрясло. «Биана, дорогая, иди сюда!» — воскликнул незнакомец. Девушка с уровнем владыки, что стояла на палубе, на невидимой глазу скорости прыгнула и оказалась перед мужчиной. «Господин Макани?» Она поклонилась ему. «Молодец, ты хорошо поработала!» Он потрепал ее по волосам и посмотрел на Нера. «Брат?» — заикаясь, произнес тот. «Молодец, Нера, ты молодец!» — воскликнул Макани. «Смог достать такой артефакт, но ты слишком заигрался, брат!» Мужчина хищно улыбнулся, облизнув длинным языком губы. «Ты... ты...» Но Нера Роза не успел договорить. За спиной Макани взметнулись два черных крыла, а его зрачки в каждом глазу закрутились. На миг все вокруг погрузилось во тьму. Когда свет снова появился, Макани стоял позади Нера. Он положил свою ладонь на голову брата и что-то прошептал. В «Следующую секунду...» Неро упал на колени. В его груди зияла дыра, из которой обильно текла кровь. Он ошарашенно уставился на нее, а затем медленно поднял голову к небу. Тело покачнулось. На палубе раздался глухой звук, знаменуя окончательную гибель Неро Розы. В это время Макани держал в своих длинных пальцах маленькое черное зернышко. Он аккуратно протер его, а затем открыл рот и закинул внутрь. Сглотнул. Все остальные владыки-абсолюты молча следили за этим, не выказывая эмоций. Лишь старик, владыка из Федерации Шелкового Тюльпана, сильно хмурился. Перспективный и активно набирающий силу Неро Роза пал, выбрав себе в помощники не того владыку. Этот факт сильно скажется на политике стран Союза Семи. Макани сделал шаг, но затем остановился и воскликнул. «Ой, я забыл кое о чем». На палубе мелькнуло два черных росчерка, забил фонтан крови. Безголовое тело шрама упало на палубу, но Макани совсем не обратил на это внимания, он сконцентрировался на шуле. Тот спокойно стоял, опираясь на старенькую трость. Ею же он мгновение назад отразил атаку. Подчиненный Нера остался все таким же, каким его помнил Ниэль, в потертой одежде и совершенно непримечательным уставшим лицом. «Кто ты такой?» — с любопытством спросил Макани, склонив голову на бок. Шула не ответил. Он печально вздохнул и покачал головой. Шула взлетел в воздух, вокруг него появились множество светло-серых лучей. Они стремительно двигались, будто заключая его в небольшую сферу. Но никто не обратил на это внимания. Все смотрели на лоб Шулы. На нем проявилось небольшое изображение диадемы. Ниэль сразу же узнал ее. Именно она была на голове Синди на одной из сторон Монеты Судьбы. О «Орден...» «Адама!» — заикаясь, прошептал Крим. Но вот изображение стерлось, а на его месте зиял черно-белый рисунок цветка, похожего на астру. «Ты... ты... как такое может быть?» — пробормотал Маканья, отступая. Шула не ответил, молча глядя в толпу. Его взгляд на миг задержался на Ниеле, а затем он исчез во вспышке света. На его месте появилось одинокое белоснежное перо, что плавно опустилась, качаясь из стороны в сторону и приземлилась в руки Ниэлю. «Перу Адама!» — прошептал Крим. «Уходим!» Многие провожали взглядом группу в темных плащах и масках, и в глубине их глаз стоились различные эмоции. Любопытство, отвращение, страх, благодарность. Ниэль рассеянно сунул руку в карман, по привычке сжав в кармане монету. Взамен естественного артефакта, который был запечатан в глазу, Он с недавних пор всегда носил золотую монету из банка. Он шел, сжимал ее и размышлял. «Орден Адама? Шула, наследник уничтоженной страны Астра? Что не так с Микки? Столько вопросов. Мне нужно стать сильнее, намного сильнее». Нера умер, а вместе с ним развалится и весь подпольный мир, который он строил в юбке. Но как мне это использовать? Конец первой книги Читал Петров Никита Петроник